Глава 53. Я всегда буду рядом. Кириан. Смотрел на нее, не отрывая взгляда, и боялся даже моргнуть. Сердце трепыхалось в груди, а в голову лезли такие мысли, от которых кидало то в жар, то в холод. Не хотел верить в услышанное. Дьявол, да я только обрел свое счастье. Только поверил, что кому-то нужен по-настоящему, а здесь попаданка. И как я только сразу не догадался. Резкая смена поведения. Ни тебе забитости, ни скромности, ни черта. Боевые навыки, которыми в нашем мире девушки не обладают. Самоуверенность, которой прежняя милиса похвастаться не могла. «Да какая к чертям разница, малыш?» — взревел рагон «Она твоя истинная, и плевать, что пришла из другого мира. Она твоя половина души, так же, как и ты ее. Собрал мозги в кучу, стоишь здесь и стеришь». «Посмотри на неё, посмотри, я тебе сказал», — рявкнул мой ящер, когда я опустил глаза в пол, не выдерживая пристального взгляда Мели Алисы. «Она любит себя я чувствую это. Наша девочка не причинит никому зла, если только какой-нибудь мерзости, но это даже к лучшему. Поверь мне, малыш, Алиса не такая, как та, которая сеяла хаос в этом мире на протяжении всей своей, слава богам, короткой жизни». А теперь ответь ей, уже хоть что-нибудь. Девочка расстроенная, находится на грани паники. А ей нельзя нервничать, между прочим. Хотел спросить, почему ей нельзя нервничать, да не стал. Здесь сейчас решался вопрос гораздо серьёзней. Я и сам чувствовал по нашей связи все её эмоции. Тревога, сильное волнение, страх. Она боялась потерять меня. Боялась, что я откажусь от неё, брошу на произвол судьбы, или сдам в руки того же короля, который только рад будет лишить её головы. «Теперь свои слова о чувствах ко мне ты возьмёшь обратно?» — хмыкнула Алиса, смотря на меня с горечью во взгляде. «Не буду говорить, что жалею о сказанном. Ты бы потом всё равно узнал. А даже если бы и не узнал, жить во лжи я не хочу». «Да что ты молчишь?» — возмутился Арагон. «Язык к нёбу прилип». Я не знал, что ей сказать. Сердце тянулось к этой девушке, А вот разум вопил, что она опасна, сильно опасна. Алиса при желании может разрушить наш мир. Да что ты за бестолочь такая? Академия стоит на месте? Стоит. А ведь сколько там ей гадостей наделали мерзкие адептышки. Чуть больше семидесяти лет назад наш мир покинула женщина, пришедшая из другой реальности. Осторожно начал я, вскидывая глаза. Отец рассказывал, что много горя она принесла со своим появлением. На наших землях творилось вакханалие. На улице происходили оргии. Убивали каждого, кто не так на неё смотрел. «Я не такая!» — выкрикнула Алиса. «Не стоит грести всех под одну гребёнку!» Её душевная боль рвала моё сердце на части. Я чувствовал, как она мысленно плачет, как умоляет поверить ей. Но мне нужно было немного времени, чтобы удостовериться, что Алиса не похожа на свою предшественницу. Я не виновата, что меня сюда занесло, ясно? Я никого не просила об этом. Так уж вышло, что во время боя моя душа покинула тело и очнулась я в бедняге Мелисси, которую гнобил каждый, кому не лень. Я пришла в шок от того, что с ней делали и как обращались. Её обзывали, высмеивали, унижали, отбирали деньги, да даже били. И никто, никто не пришёл к ней на помощь. Но даже несмотря на всё вышеперечисленное, Я не разнесла вашу чертовую академию, хотя могла с легкостью это сделать. То, что пережила милиса не пожелаешь и врагу. И ты мне будешь еще говорить, что моя предшественница сеяла хаос? Пусть так, но те, кто живут в этом мире, гадкие черви, которые именно этого хаоса и заслуживают. Это кара богов. Не спорю, не все здесь плохие. По крайней мере, родители Салдера, как и сам Салдер, стали для меня дороги и для них я сделаю всё, что угодно. А ты? Ты можешь идти, киран Я не стану тебя задерживать. Хотя с лёгкостью могла бы пожелать, и на твою голову свалился бы здоровенный булыжник, лишая жизни. Так давай, — произнёс тихо, чувствуя, как сильно она мучается. «Заставь меня замолчать навеки». Смотрел на неё, не отрываясь. Алиса метала глазами молнии, хотя на самом деле её сердце рвалось на части. Миг и возле моих ног вспыхивает портал. «Уходи, Керриан». Лиса повернулась ко мне спиной, пытаясь закрыться, отгородиться от того, что сейчас творилось у неё внутри. «И ты меня отпустишь?» — хмыкнул я, делая уверенный шаг вперёд. «Отпущу». Было мне ответом спустя несколько секунд тишины. «Да что же ты её мучаешь?» «Прекрати немедленно!» — рычал рагон под кожей. Лиса осторожно опустил ладони на её плечи, чувствуя, как любимая дрожит. «Я всё это сказал, чтобы ты понимала. Легко нам точно не будет». «Нам?» — шмыгнула она носом, заставляя сердце сжаться. «Неужели ты думала, что я оставлю тебя одну?» — бережно притянул к себе, заключая в кольцо рук и вдыхая запах своей пары. «Я жизнь за тебя отдам. И для меня нет разницы, попаданка ты или нет. Главное, что ты чиста душой» а с остальным мы постараемся справиться», — развернула Лису к себе, смахивая сбежавшие по её щекам слёзы. «Я думала... думала...», — шептала Лиса, утыкаясь носом в мою шею. «Что ты меня бросишь?» «Глупая», — улыбнулся я. «Как же я смогу бросить ту, кто заменила для меня целую Вселенную?»